Глава четвёртая. Злата. Свой номер телефона я старалась не раздавать налево и направо. Знали его лишь Марфа и староста группы. Конечно, мой номер записан в личном деле, но к нему ведь кто попала доступ не может получить. Славка уже вторую неделю выпрашивает, но я отказываюсь называть цифры. Хватит того, что он мне в социальных сетях постоянно написывает. Окно в спальне выходило в парк. А вот из гостиной можно было увидеть вход и припаркованные рядом машины. Мне просто интересно стало, кто таким требовательным тоном общается со мной. В то, что кто-то ошибся номером, я не верила. Большинство парней в университете разговаривали в подобной манере. С высока... Хамовато, требовательно, жестко. Девушкам, наверное, нравилось, поэтому они так быстро перенимали манеру друг у друга. Свет в гостиной включать не стала. Вела себя как шпион на секретном задании. Приблизившись к краю окна, не отодвигая штору, выглянула наружу. Вряд ли бы меня можно было заметить снизу. Но я все равно перестраховывалась. Чувство тревоги не покидало. И подсознательно я знала, кто прислал мне сообщение. Возле спортивной машины, которая днем чуть меня не переехала, стоял Макар. Рукава рубашки закатаны по локоть, а из-за расстекнутых на груди нескольких пуговиц казалось, что его торс почти полностью оголен. Присев на край капота... он курил. Рядом лежали пачка сигарет и телефон. Глубоко затянувшись, медленно выдыхал дым. Создавалось ощущение, что он злится, а привычный ритуал не помогает успокоиться. Взяв свободную руку телефон, включил экран. Сжав пальцами непотушенную сигарету, растер ее в порошок. Мое сердце сорвалось в галоп. Я поспешила в спальню. Оттуда доносился звук входящего сообщения. «Ты собираешься спускаться?» Прочла сообщение и вернулась к наблюдательному пункту. Макар выбил из пачки еще одну сигарету и прикурил. Мне хотелось, чтобы он уехал и больше не приезжал. Нам не о чем с ним разговаривать. Парень вызывал во мне тревогу. Каждый его жест кричал, что Макар опасен. Хищник, вышедший на охоту. Только я совсем не хотела стать его жертвой. До сих пор не могла поверить, что это происходит со мной. Будто снится кошмар, а я никак не могу проснуться. Хотелось вернуть свою жизнь до встречи с Меленчуком и Кайсыновым. Где я улыбалась каждый день, радовалась мелочам, Общалась с родителями по телефону, восторженно рассказывая о том, как прошел день. Сжав кулаки, вдохнула полные легкие воздуха, медленно выдохнула и написала. «Нет». Отправила и стала наблюдать за реакцией. Ничего хорошего не ждала. Макар взял в руки телефон, как только на него поступил сигнал. Прочитав, сжал в руке трубку, Словно готов был на ней выплеснуть свою ярость. «Вот как с этим психом общаться? Он меня не знает, я ему ничего плохого не сделала. Откуда такое бешенство?» Запрокинув голову, он стоял так какое-то время. «Рыжая, не беси. Тебе не понравятся последствия. Выйди, поговорим». Я не верила, что он хочет поговорить. От него волнами расходилось напряжение по всей округе. Он приехал, чтобы меня наказать. Словно почувствовав мой взгляд, прошелся по окнам, взглядом и остановился на том, где я стояла и пряталась за шторой. Я верила, что он способен мне отомстить за отказ. Что мне делать? «За что ты на меня злишься?» — написала и отправила. Не глядя на реакцию, парня продолжала писать короткие сообщения и отправлять на его номер. «Что я тебе сделала? Я не шлюха. Ты не имел права меня оскорблять. То, что мне не удалось высказать в коридоре, но до сих пор кипело внутри, стало из меня выливаться. Нам не о чем с тобой говорить. Оставь меня в покое». Отправив последнее послание, я хотела полностью отключить телефон. но не успела. Пришел ответ. Спустись и скажи в глаза. Рыжая, раз такая смелая. Если я прожду тебя до утра, а ты не спустишься, тебе... Пиздец. Зачем ждать меня до утра? Чтобы распылить свою злость? Он вообще нормальный? Я его реально боюсь. Марфа вышла из своей комнаты, бросив на меня обвиняющий взгляд. Набрала стакан воды и скрылась за дверью спальни. Надеюсь, она не станет выглядывать из своего окна и не увидит Макара. Ужасный день. Внизу стоит псих и угрожает мне. Соседка испортила отношения. Теперь нигде нет покоя. Отключив мобильный, я какое-то время следила за Кайсыновым. Он продолжал стоять внизу. «Как мне завтра идти на учебу?»